Сергей Сергеевич, начальник Захарова, в этот день пузырился от собственной важности. Он и вправду был на расхват. Каждый подрядчик хотел поговорить с ним, только с ним и исключительно с ним. Каждый предлагал самые-самые выгодные условия поставки. Каждый старался это сделать раз глазоно глаз, чтобы между делом посулить откат. Захаров в это время сидел и клевал носом, пытался делать договор с подрядчиками, которые будут ставить новые сплит-системы, но получалось плохо. Если быть точнее, то совсем никак. Растворимый кофе не помогал. В голове туман, на сердце тяжесть, перед глазами муть. Несколько раз Сергей Сергеевич задавал подчиненному какие-то простые вопросы, на которые тот раньше мог ответить не задумывшись. Захар этих вопросов попросту не слышал. Тогда начальник спрашивал ещё раз, но настойчивее. Захар отвлекался и начинал соображать, чего от него хотят, лишь потом отвечал. В какой-то момент начальник подошёл и встал очень-очень близко, стараясь уловить запах перегара. Ты случайно не заболел? заботливо поинтересовался Сергей Сергеевич. Что ты-то сегодня так себя ведёшь, будто с луны упал? Захар понимал, что шутки, надо хотя бы вымученно улыбнуться, но не смог. Поднял красные глаза на руководителя. Спать хочу. честно признался он. «Ночью надо спать», наставительно произнес Сергей Сергеевич, будто подопечный, конченый балбес. «А днем люди работают. Если тебе плохо, иди домой и отлежись». «Стоп!» остановил сам себя. «Перед тем, как идти домой, пройдись с ребятами, покажи им узел учета тепла. Они нам его сегодня менять будут». «С какими ребятами?» Захар глупым взглядом смотрел на начальника и совершенно не понимал, чего от него хотят. С вот этими. Сергей Сергеевич ткнул в двух молодых парней, оба бородатые в шортах, сланцах и майках, будто не на работу пришли, а на пляж. Что показать? Захар начал медленно подниматься. Начальник сделал шаг вбок, на его лице набежала хмурая туча. Узел учёта им покажи, слегка повысил он голос. но тут же смягчился. Давай, Захар, давай, сверись. Покажи узел учёта тепла и иди отдохни. Хорошо? Хорошо. Кивнул Захар. Ни слова не говоря, он вышел из кабинета. Парни переглянулись и последовали за ним. Что будете делать? буркнул Захар, но подрядчики его услышали. Теплосчётчики нам ставить, сказал один из них. Старые тогда того капой даткинул, закончил его напарник. Старый он у нас уже был, отработал своё. У него разбежка по каналам. Мы за эту зиму четыре раза к вам выезжали. Только свидём, он снова разбегается. У него уже, видимо, на процессорном уровне не всё в порядке с мозгами. А, точно, снова буркнул Захар. Он провёл монтажников через длинный коридор, не используя боковую лестницу. Хотя это и запрещалось, но некоторые сотрудники курили в межэтажных пролётах. Директор об этом знал и изредка совершал рейды, полавливал нарушителей и резал им премии. Законы надо соблюдать, любил приговаривать он, выплачивая подавляющему большинству официально лишь минималку, а остальное через конвертную систему. По лестнице спустились на второй этаж. Оттуда короткий переход вёл в пристройку где находилась раздевалка для рабочих и склад. Захар провёл монтажников через коридор, мимо сознозлов и душевых. Открыл скрипучую дверь раздевалки. Внутри пахло застарелым потом. Здесь русский дух мужиками пахнет, иреначил великого поэта один из парней. Большинство вещей находились в закрытых шкафчиках, которых хватило не всем. Кто-то повесил вещи на общую вешалку, обычно пустовавшую Захару в глаза бросилась черная толстовка, похожая была у убийцы. Нет, поправил сам себя, точно такая же была у убийцы. Захару пришлось заставить себя пройти мимо. В конце раздевалки, за крайним рядом шкафчиков, находилась неприметная коричневая дверь. Захар по-особенному подергал ручку, и та открылась. Пощупал бетонную стену, наткнулся на выключатель и нажал. Внизу вспыхнула лампочка. Спустившись по крутой лестнице, Захар оказался в коротком коридоре. Монтажники сошли следом, миновав несколько мрачных и захламлённых помещений, оказались в продолговатой комнате, куда заходили две трубы. Зимой в этой комнате нечем дышать от жары, а летом наоборот, прохладно. "Так, так", пробормотал один из парней, окидывая фронт работ профессиональным взглядом. «Тут вроде все быстро, только откуда запитываемся?» «Откуда что?» – посмотрел на него Захар. «Отсюда!» – второй монтажник указал на потолок, где на проводах висела лампочка. Захар посмотрел на лампочку. На одного монтажника, на второго. Попытался сообразить, что от него хотели, но сонный мозг так ни до чего не додумался. В этот момент у него созрел план, как вычислить убийцу, если тот скрывается среди рабочих предприятия. Он выждал минуту, затем двинулся в обратный путь. Поднялся по лестнице и оказался в раздевалке. Прошелся до конца и удостоверился, что один в помещении. После вернулся и сдернул толстовку с крючка. Запоздал и сообразил, что деть-то ее некуда. Тогда Захар, недолго думая, надел украденную вещь. Толстовка неприятно пахла. Судя по всему, ее давно не стирали. Вообще странно летом ходить в такой одежде. Нормальным людям будет жарко. Захар не сильно об этом задумывался. В Москве уйма странных личностей. И ношение толстовки летом далеко не самая большая странность, которую он видел в жизни. Он собирался подняться в офис, но потом сообразил, что кто-то из коллег Обязательно приметят перемену вчерашней мятой рубашки на поношенную толстовку. Захар достал телефон и нашёл номер начальника. Слушая, отозвался руководитель после второго гудка. Сергей Сергеевич, я проводил ребят, можно идти домой? Начальник молчал. Захар чувствовал, насколько сильно руководителю хотелось сказать нет. Иди, ответил Сергей Сергеевич. Выздоравливай, отсыпайся. Завтра приходи полных сил. У нас куча работы. Хорошо, спасибо. Поблагодарил Захар и разорвал соединение.